Глава вторая Ментор Гоу. Уроки по инвестициям. Ого! вскрикнул Никита, вытащив меня из не очень приятных мыслей. Ты чего? Заключил договор с азбукой вкуса? посмеялся я. Хотя от такой новости сам бы здесь отбивал чечетку. Да нет, на сегодня пока что только два небольших супермаркета откликнулись на предложение. Зато вот мои акции на тиньков «Выросли на сорок процентов, прикинь?» Перебирая ногами, я подкатился на кресле к Никите. На экране его телефона красовались графики с цифрами. «Это что, ставки на спорт?» — презрительно спросил я, зная, что это мутная тема. «Да какие ставки? Говорю же, акции!» Никита сткнул указательным пальцем в график. «Это фондовый рынок». «А что, на фондовом рынке могут покупать все?» Я думал только о компании крупные какие-то. Конечно. Теперь уже Никита посмотрел на меня практически с презрением. Я и сам раньше так думал. Чаще всего обычным людям, как смертным ты хотел сказать, я оборвал Никиту на полуслове. Ага, он заржал. В общем, многим кажется, что только небожители с капиталами от нескольких миллионов долларов могут участвовать в торгах на фондовом рынке. На самом деле это доступно для большинства людей. А барьер такой возникает из-за отсутствия знаний. По факту можно просто открыть приложение брокера тиньков Инвестиции, пройти там регистрацию и купить, например, акции «Макдональдс». Огромная корпорация, которая по всему миру продает бургеры и картошку фри, и ты можешь участвовать в получении их прибыли, всего-навсего купив акции. И это можно сделать на тысячу, пять, десять тысяч рублей. Все, и ты стал совладельцем компании. «Ну так это же дорого». Сколько стоит одна акция? Давай посмотрим прямо сейчас. Никита забил название компании в поисковике приложения. Вот, пожалуйста, 250 долларов. Ну, в принципе, не так и заоблачно, сказал я, в уме умножая на курс доллара. Так я о чем? Дальше. Есть дивидендные акции. Это когда компания отчитывается о прибыли и может выплачивать своим акционерам дивиденды. Например, Сбербанк. У них есть дивиденды, который выплачивается ежеквартально. И, по сути, это может делать любой человек. Просто мало кто обладает финансовым образованием, понимаешь? Но самое главное в этом вопросе – это разрешить себе начать думать о том, что ты можешь стать совладельцем таких крупных компаний. А технические знания и навыки – это уже второстепенное. Ими можно в легкую овладеть и пользоваться этими возможностями. Одна акция Сбера стоит в районе 250 рублей. Они могут откатываться вниз, взлетать вверх в силу разных обстоятельств. И если начать мониторить рынок и ситуацию в стране и мире, то в принципе можно предположить движение. Например, в декабре Сбер писал в отчете, что за одну акцию они будут выплачивать дивиденды порядка 20 рублей. Вот самое, что ни на есть инвестиционная возможность. Покупаешь акцию и сразу, с точки зрения дивидендов, получаешь 8% годовых. То есть примерно столько же, сколько и в банке, но помимо дивидендов с ростом акций растет и твой капитал. Неплохо. Я открыл App Store на телефоне и начал скачивать приложение. На досуге поизучаю. Но ведь получается, здесь все равно разбираться нужно, что к чему, вникать в тему. Ну, а как ты хотел? Купил акцию одну и сидишь на бале, бамбу куришь? Парень заржал. а мне стало неуютно от того, что я вообще чайник в инвестициях. Понятное дело, чтобы получить прибыль в любом деле, для начала нужно понять его суть. Да даже если говорить про твой бизнес с доставкой продуктов. Ты здесь что, бамбук куришь? Может, конечно, вечерами, когда я домой ухожу? Ага, в шкафу спрятал. С бабой Зиной дымим, она полы моет, а я забиваю. Я подмигнул, улыбаясь. Ха, смешно. В общем, давай ближе к теме. Ты всегда инвестируешь на перспективу. На рынке нет быстрых денег. Ну как нет? Они есть, но лучше всегда играть долгую. Зато уже через полгода акции могут отлично выстрелить. Мне нравится! Никита пожал плечами. Я, например, в прошлом году себе iPhone новый так купил. Круто! Я похлопал его по плечу и откатился на стуле обратно. Ну а чего? Ты не тратишь свои деньги, вкладываешься, а в итоге можешь через какое-то время купить то, что захочешь. Плюс начальная сумма остается. Интересно, а я реально думал раньше, что на фондовом рынке могут торговать только какие-то суперкрутые бизнесмены и волки с Уолл-стрит. А тут мой ассистент сидит и буквально из воздуха делает деньги. Эй, я бы попросил, не из воздуха, Никита постучал в себя по голове, а благодаря аналитическому складу ума. Ладно, аналитик, давай за работу. Нетипичный программист С программистом мы решили встретиться в Шоколаднице в шесть. Я подъехал чуть раньше. На бумаге пытался структурировать свою идею, но получалось не особо. Ровно в 18.00 в дверях кафе показался подтянутый, высокий и вполне себе стильный парень. Я сразу узнал в нем Дмитрия, так как предварительно внимательно изучил его инсту. Он совсем не выглядел как типичный программист. Обычно при этом слове возникает образ хипстера в очках, в вытянутой кофте и с рюкзаком. А рюкзак у Димы был, только от Луи Виттон. Вот такой айтишник. Я привстал из-за стола и поднял руку. Парень улыбнулся и направился в мою сторону. — Дмитрий, — протянул ладонь для приветствия. — Глеб, очень приятно. — Итак, Глеб, у меня через час следующая встреча. Ничего, если мы сразу приступим к делу. Он достал из рюкзака термос для воды и отпил. Да, конечно. Я развернул свой листочек в его сторону. В общем, как и писал в сообщении, хочу создать платформу, где будут даваться полезные уроки по дисциплине, тайм-менеджменту. А здесь попробовал кое-что накидать, если поймешь мой почерк, конечно. На самом деле это интересная задумка. Мне она сразу понравилась. Но почему именно эта идея? Как ты пришел к этому? Ну. Я пожал плечами. С недавнего времени мне стали задавать вопросы по этим темам. Тогда я подумал, почему бы не создать продукт? Он будет помогать людям ставить амбициозные цели и, главное, достигать их. А вообще у меня был... Горло подступил ком. Есть наставник. И в свое время он мне давал, можно сказать, подобный тренинг. Я выполнял задания, после которых моя жизнь круто изменилась. А, то есть вы вместе хотите продвигать проект? Я на пару секунд замолчал. Можно сказать и так. Хорошо. Смотри, я со своими ребятами уже поразмышлял сегодня. Вообще мы не продаем платформы, но с тобой можем поработать. Это будет выглядеть так, что ты автор, а мы, соответственно, как продюсерский центр. Понял. А от меня что требуется? Еще с утра я решил основательно подготовиться к нашей встрече, чтобы не показаться голимым чайником. Поэтому снова набрал Дэна, Он ведь разбирается во всех этих продюсерских вещах: договор, оплата, проценты и так далее. Товарищ посоветовал определить для себя три позиции: идеальная, средняя и минимальная. Идеальная в моем случае будет как оплата 50 на 50, средняя в районе 30% и минимальная 20%. Так что терпеливо ждал, что ответит Дмитрий. Смотри, мы на себя берем полностью все затраты на маркетинг. команду и прочее а твоя задача как автора просто сделать классный продукт мы можем договориться о десяти процентах тебе как автору с прибыли курса я поджал губы и уставился на пару секунд в стол да уж это даже на мой минимальный расклад не тянет дэн говорил что в основном продюсеры так и делают сильно занижают процент что ж будем торговаться не -а. я покачал головой в разные стороны «Давай на 40 процентов». «А ты не промах», — Дим рассмеялся. «Хорошо, давай рассуждать. Ты ведь понимаешь, что взаимодействие с авторами может быть разным. Одно дело, когда у тебя есть и база, и ресурсы свои для запуска, тогда продюсеру платится небольшой фикс, и все довольны. Есть вариант такой, что процент платится продюсеру с объема продаж. Но это нам тоже не подходит, так как ты автор молодой, не раскрученный. Сам понимаешь». Так что раз уж на то пошло, я могу предложить тебе 15%, не больше. Но я готов и дальше участвовать в проекте. Не только записать продукт. Я буду делать рекламные интеграции, договариваться с партнерами и так далее. То есть буду далеко не пассивное место занимать на корабле. Давай остановимся на 35%. Я с прищером посмотрел на Дмитрия. Похоже, ему тоже нравилась эта игра в турецких коммерсантов. «Глеб, мы берем на себя все необходимые задачи, которые чаще всего делает автор. Это упаковка проекта, реклама, оплата сервисов. Целая команда из десяти человек будет работать над тем, чтобы этот проект двигать». Не уступал собеседник. «Тридцать». Я широко улыбнулся, На девчонок действует, может, и здесь прокатит. «Двадцать». «О, дошли до минимума. Играем дальше». «Окей, okay, 25%, но тогда с тебя ужин», — Дима громко заржал и подхватил. «Меня устраивает», — и добавил после того, как проржался. «Тогда наши дальнейшие действия. Тебе нужно подготовить структуру, план, что именно будет в курсе, а мы пока с командой распишем бюджет. Далее состыкуемся и начнем». «Договорились». Мы ударили по рукам и попрощались. Весь вечер я сиял от осознания, как же все быстро и складно получается. И пока не прошел этот эмоциональный подъем, решил быстренько набросать все уроки Макса, которые мне удалось вспомнить. Пока писал, такая ностальгия напала. Прошло уже больше двух лет с нашей первой встречи, а помню все, будто как вчера. Китайская мышь, изменившая мир «Глеб, я уже говорил тебе об этом. Продажи реально падают». Мне кажется, что это во многом связано с тем, что сейчас происходит в мире. Никита зашел в офис и сразу начал разговор. Словно слово «привет» он оставил в кармане других джинс. — Чего? Ты о чем? — я непонимающе спросил. — Приехали. Ты что, телевизор не смотришь? Парень пододвинул ко мне стул, полюхнулся на него и шумно отхлебнул кофе из бумажного стаканчика с креативной надписью-маркером Ваше Величество, из кофейни на первом этаже здания. Внимательно посмотрел на меня. Мя. я продолжал стучать по клавиатуре, забивая отчетность в программу. «И тебе не советую. Я уже несколько дней как отказался от этих новостей. Хоть глаз дергаться перестал». «Ну ты даешь! Новый вирус нашли в Китае!» Поговаривают, что типа местный парнишка съел суп с мышкой и заразил всю страну. А она уже и остальной мир. Всех повально стали на карантин сажать, кто прибыл из Поднебесной. Аналитики прогнозируют остановку всех крупных заводов, границы закрывать будут. Я вот даже подумываю вложиться в акции каких-нибудь компаний, которые занимаются онлайн-кинотеатрами, типа Netflix, и онлайн-обучением. Если всех закроют по домам, они должны неплохо вырасти. Никита сказал это с интонацией заговорщика, как будто мы сейчас полезем в огород к соседу тырить ранетки. Я отвлекся от работы, посмотрел на него пару секунд и, не выдержав, громко засмеялся. — Какой Китай! Какая мышка! Ты чего, фильмов про апокалипсис насмотрелся? — А В новостях не сказали на улицу не выходить, потому что там Мила Йовович рубит зомби и ей не надо мешать делать свою работу? — Да, Глеб, совсем со своими проектами Света Белого не видишь. Путин утром сегодня подписал решение о самоизоляции. «Пока что не принудительно, но думаю, что дальше уже будут более жесткие меры принимать». «Сейчас». Никита достал телефон и стал судорожно что-то искать. «Вот, смотри. Уже некоторые страны закрывают границы. Рейсы повально отменяют, туроператоры за голову хватаются. Плюс через несколько дней начнут закрываться все кафе и рестораны. Якобы все места, где есть скопление людей. А в магазины вход только в масках». Уже на дверях объявления висят, что без масок не обслуживают. Я смотрел на Никиту и хмурил брови. И правда, в своей рутине можно всю жизнь пропустить. Метеорит упадет, а я даже не замечу. — О, ну ты и темнота! — Никита ухмыльнулся. — Походу, что да. — Ладно, предоставлю тебе самому эту возможность погрузиться в последние события и смокануть от души. Парень сказал это с сарказмом. Но я вообще-то о другом сейчас. Помнишь, ты говорил поразмышлять о масштабировании? И вот о чем я подумал. Что скажешь о доставке еды? Я проанализировал рынок и вижу, что реально все больше людей не хотят готовить дома или нет времени ходить в кафе в рабочее время. Так, я тряхнул головой, чтобы переключиться на рабочий лад. Да, делаем. Отличная идея. Если, как ты говоришь, всех сейчас по домам закроют, люди будут заказывать. Надо срочно набирать больше курьеров в штат, договориться с кафе и ресторанами о сотрудничестве. Им это тоже на руку будет, так как работать все равно надо. Делай, делай, Никитос. Никита поменялся в лице. Теперь на нем не было ни капли сарказма. Он помолчал и в полтона ниже сказал. — Глеб, ну ты и мозг. Я бы до такого точно не додумался. Вот у тебя башка шарит. — Проанализируй все и к вечеру мне цифры выдашь. когда подготовишь все. Уже мчу. Никита плюхнулся на кресло, закатал рукава на джемпере и принялся строчить в блокноте. Ну, а я решил заняться штатом. Сказал прям как губернатор Аризоны. Но так или иначе предстояла большая работа. Мало того, что наш один-единственный курьер уже не справлялся с потоком заказов и требовались новые, так еще и эта тема с пандемией, черт бы ее побрал. Но в каждой ситуации будем искать новые возможности. Засучили рукава и вперед. Я посмотрел на Никитоса, который всем своим видом генерил идеи. Кроме курьеров, нужны были менеджеры и сборщики. Надеюсь, через хедхантер мы быстро их найдем. Закончив с размещением вакансий, я приступил к письмам в администрацию гипермаркетов. Выбрал одни из крупных. Лента, Ашан и Окей. — На обед идешь? Никита незаметно подошел ко мне. Я посмотрел на часы, совсем не заметил, как пролетело время. — Нет, — повернул голову в его сторону и услышал хруст в шейном позвонке, а потом резкая боль. — Это у тебя? — Кажется, да, — я обхватил шею руками и простонал. — И кажется, тебе придется идти в аптеку за обезболивающей мазью. Никита быстро вышел из офиса. Я же остался сидеть в том же положении, с повернутой вправо головой. Это что? Жизнь меня так готовит к рубежу в тридцать лет? Если да, то я не хочу стареть. Или это просто я такой нежный и хрупкий? Не хватало еще спорт сейчас забросить и с тростью начать ходить. На почте послышались уведомления. В перекошенном состоянии открыл письма. Уже пошли первые заявки по вакансиям. Отлично. Глеб, я все. Никита забежал с мазью. Парень даже не пообедал сам. Заботливый какой. Забыв о шее, я повернулся к нему и, зараза, снова застонал от дикой боли. Спустя полчаса неприятные ощущения более-менее утихли. Я смог написать ответные письма ребятам и договорился о собеседовании на завтра. Хочется верить, что все пройдет. Но все же решил не шутить с этим и после обеда отправился прямиком в клинику. Терапевт сказал, что это самый обычный остеохондроз. Но ну, ничего себе самый обычный. У меня чуть искры из глаз не полетели, когда был самый пик боли. Мне выписали мазь, которую я и так уже купил, велели поколоть витаминчики и вдогонку дали брошюрку с упражнениями на спину. Врач заверил, что каждый второй страдает от таких недомоганий ближе к тридцати. Тем более с сидячей работой. — Вы ведь, молодежь, когда спортом занимаетесь, задействуете совсем другие мышцы. Качаете там свои банки в тренажерных залах, забиваете все, что только можно. А потом бежите к врачам, то спина болит, то шею защемила, — причитал врач мне вслед. — Ага, то лапы ломит, то хвост отваливается. До свидания, спасибо. Я вышел из кабинета. В такси сидел и разглядывал брошюру, которую дал мне терапевт. Там фигурка человека показывала упражнения, которые нужно было делать каждый день. Ну, как зарядка в детском садике, честное слово. Как это может мне помочь со спиной и шеей? Водитель остановил машину, я огляделся, мы подъехали к дому. Закинул листочек в рюкзак и, как старый дед, схватившись за поясницу, вышел из машины. Задание. Первое. Подумай о том, как можешь масштабировать свой бизнес. Если бизнеса еще нет, как еще можешь увеличить свой доход? Если сегодня зарабатываешь 30 тысяч рублей, сделай для себя растяжку. Попробуй в следующем месяце увеличить доход на 10-20%. Второе. Скачай приложение Тинькофф Инвестиции, если еще не знаком с этим направлением. Поизучай его, посмотри, сколько стоят акции, сколько они стоили месяц, год назад. Подумай, с какой суммы мог бы начать. Как видишь, даже имея 250 рублей, можно стать совладельцем Сбербанка. Третье. Любой кризис – это площадка для старта. Именно в кризисной ситуации можно увидеть, кто чего стоит. Подумай, как ты можешь набрать скорость и иди к результатам.